Алистер Маклин. Остров Медвежий. Роман. Перевод с английского. Издательство Пресса. Москва. 1992 год. Глава первая. Нелепость названия сей давшей виды поступины бросалась в глаза каждому. это «морнинг роуз», то есть «утреннюю розу», Давно бы следовало отправить на переплавку спроектированный для лова рыбы в арктических широтах траулер водоизмещением 560 регистровых тонн, который имел длину 53 метра ширину на миддельшпангоути 9 метров и осадку без груза, но с полным запасом воды и топлива 4,3 метра, сошел с со верфи Яроу еще в 1926 году. Тихоходная, скрипучая и валкая посудина трещала по всем швам. Не Нелучшее впечатление производили как капитаны мистер Имри, так и старший механик мистер Стоукс. Несмотря на свой преклонный возраст, судно отличалось отменным аппетитом и пожрало уйму угля, не отставали от него ни капитан, поглощавший виски в неумеренных количествах, ни мистер Стоукс. Большой любитель ямайского рома. Не в силах преодолеть привычку, укоренившуюся в них за долгие годы. Именно этим все трое и занимались в ту минуту. Я заметил, что за двумя длинными столами в кредит компании число обедающих весьма невелико. Хотя подаваемые блюда и уступали деликатесам ресторана при гостинице Совой, они были вполне сносны. Трудно было придраться и к великолепному интерьеру кают-компании, которая была отделана панелями тикового дерева и украшена малиновыми коврами и портьерами, какие редко увидишь на борту допотопного траулера. Дело в том, что одному миллионеру, влюбленному в море и корабли, и ничего не смыслившему в морском деле и судостроении, Несколько лет назад вздумалась оснастить траулер новой машиной и переоборудовать его в прогулочное судно. Плохой аппетит моих сотрапезников объяснялся иными причинами. Здесь, в трехстах милях от полярного круга, где мы оказались по воле судьбы, как и в любом другом уголке Земли бывают дни, когда гладкая, как зеркало, перламутровая поверхность моря отражает Тускло-голубое небо или звезды, похожие на вмерзшие в черный бархат блестки. Однако столь редкостное зрелище можно наблюдать лишь в тот краткий период, который в высоких широтах называют летом. Но лето давно миновало. Стоял конец октября. Пора осенних штормов. Задернув на иллюминаторах шторы, судовые стюарды Моксен и Скотт, лиши нас зрелища осеннего шторма. Правда, наблюдать, что творится на море, и не было нужды. Слышался зоны умневой ветров, такелаже, пронзительный, жуткий, словно причитание колдуньи. Через одинаковые промежутки времени раздавались губкие удары волн и били в скулу судна. Студенный ветер, возникший за 700 миль отсюда, среди гнитчего в Гренландии, Гнал эти волны на восток. По мере того, как корма траулера, то вздымалась, едва не обнажая винт, то в ночь уходила под воду, менялась тональность судовой машины. Каждый из нас не только слышал, как воет непогода, но и ощущал шторм в тем своим существом. Смотря тому, с какой стороны стола мы сидели, нас валило кого влево, кого вправо. Ко всему тесные ряды волн, невидимых за плотной ткани в штор, устремлялись к судну под иным углом. Теперь к качке прибавились какие-то новые, похожие на вращение штопора движения, и это вызвало особенно неприятное ощущение. Сам я от качки не страдал, проплавав последние восемь лет на военных кораблях, но и без медицинского диплома, который я получил уже в немолодом возрасте, мог без труда обнаружить. У моих спутников симптомы морской болезни, жалкая улыбка, отвращение к пище, какая-то отрешенность, все эти признаки были на лицо. Наблюдать, как развивается морская болезнь, забавное зрелище, но ну, если страдает кто-то другой, если же вы сами, тогда не до смеха. Можно до посинения, вернее, пожелтения, глотать драманин. Но во время арктического шторма это средство помогает откачке не больше, чем аспиринка и холерия. Я оглядел своих сотрапезников. Кто-то сдаст первым, скорее всего, Антонио. Высокий, худощавый, с шапкой белокурых, курчавых волос, манежный, но чрезвычайно симпатичный уроженец Рима. Замечено, что когда подступает тошнота, предвестник рвоты — Лицо приобретает зеленоватый оттенок. Лицо же Антонио цветом напоминало ликер шартрес что я приписал природной бледности итальянц. После того, как судно накренилось особенно резко, Антонио вскочил и, не сказав ни слова, кинулся бегом из салона. Его примера столь велика, что несколько секунд спустя из-за стола поспешно вышли еще трое, Двое мужчин и девушка. Через две минуты, кроме капитана Имри, Стоукса и меня, за столом остались только мистер Джеррон и мистер Хейсман. При виде поспешного бегства капитан и Стармех, сидевшие каждый в начале своего стола, обменялись удивленными взглядами и, качая головой, принялись дозаправляться горючим. Капитан Имри... Рослый моряк с пронзительным взглядом голубых близоруких глаз, копной седых волос и длинный, как у пророка, бородой облачился в двубортную тужурку с золоченными пуговицами,